— учтивно клонил голову Джек. — Только после вас. — Джек, не валяй дурака, у тебя двое детей. Вот себе перо и бумага, напиши, что ты умоляешь тебя обменять. — Вы балланы, парни. Когда кто-то из ваших попадет к нам, вы надеетесь его спасти? — Нет, но мы надеемся отомстить. В этом разница между вами и нами. Мы никогда не мстим, но делаем все, чтобы спасти товарища. — Ха, на что ты надеешься? — хмыкнул высокий. — Я надеюсь на то, что знаю. — А я тоже знаю, на что ты надеешься, — подменил Джеку коренасты У вас есть специальные занятия по бегу и много всего другого, но даже плохая пуля бежит быстрее хорошего полицейского. — Пора перекусить, ребята, у нас есть салаты и рагу из баранины, и парочка бутылок хорошего вина. — Я не люблю обедать дома, — захныкал Шепелявый. — С таким грузом, — показал высокий Джек, — нас не пустят ни в один ресторан. — Мне надоело возить с этим фараоном, — занул шепелявый. — Надо было давно прикончить его и шмыться. — Если тебе хочется пострелять, стрельни себе в голову! — кренастый сплюнул через плечо и пошел на кухню. — Эх, ребята! — вздохнул Джек. — Горись вам после смерти в гиене огненной. — Ничего страшного, Джек. Там уже столько наших друзей, что ими весь ад доверху набит. Все вместе как-нибудь выкрутимся. Бандиты рассохотались. парня а вы хоть знаете, за что сидит тот, кого вы хотите спасти?» «За что?» — делая вид, не знает, удивленно спросил Высокий. «Он убил троих детей, двоих девочек и одного мальчика». «Ай, не обижайся на него, Джек!» — примирительно произнес Высокий. «Это он так, случайно, затмение на него нашло!» Хм, такое затмение на него находит третий раз. Затмение есть затмение, оно не зависит от человека. Этот парень любил днем поспать после ночной работы, а дети все время орали у него под окном. Из-за этого он вынужден был без конца переезжать из города в город. И в каждом городе он специально подыскивал себе квартиру, под окнами которой играли дети, и очень точно готовил каждое убийство. — Ну что ты с ним шо шпоришь и шпоришь? — опять захныкал шепелявый. — Мы что, так и будем сидеть здесь, пока нас не, не засекут? Надо прикончить его и шмыться. Коренастый принес три тарелки с едой, и только они сели за стул, как за дверью кто-то нажал кнопку звонка. Звонок прозвучал как выстрел. Бандиты выхватили пистолеты и метнулись в коридор. — Кто там? — нервно спросил высокий. За дверью ответили. «Э, — Страховой агент фирмы «Харс» сын и два дяди. Не хотите ли застраховаться от несчастного случая, сэр? «Если со мной случится несчастный случай, то страховка уже некому будет получать». В этот момент три отважных воробья один за другим стремительно влетели в форточку, выспали быстро растворимый порошок в тарелке и вылетели из комнаты. За углом дома ее ждал Джерри и вручил еще по одной маленькой коробочке. А за дверью страховой агент продолжал удоваривать бандитов. «Очень льготные условия, господа. Если вы страхуетесь вдвоем, вам будет скидка 20%. Если втроем 30%, в четвером 40%. — А если в десятером, — хмыкнул высокий, — то бесплатно? — А если нас 15 то нам еще половину доплатят, — засмеялся коренастый. — Вас не понять, — смутился страховщик. — откроем ему дверь. — Зачем? Надо впустить его сюда и прикончить. Воробьи снова стремительно влетели в форточку и спикировали, как маленькие бомбардировщики, на бокалы с вином. — Ну, застрахуйтесь хотя бы от пожара, — жалобно пропел голос за дверью. «Убирайся отсюда, пока мы не поджарили тебе пятки!» Страховщик позвонил в соседнюю дверь и представился. Страховой агент фирмы «Харс» сына два дяди. Бандиты успокоились и вернулись к столу. — Джек, а ты застрахован от несчастного случая? — насмешливо спросил коренастый. — Хм, я даже застрахован от самого несчастного случая из всех несчастных случаев. — Это от какого же? — от встречи с дураками. — По-моему, он нам хамит, — удивился высокий. — Хамит, хамит! — — подтвердил коренастый Эх, прикончить бы его и смыться. — Мы будем когда-нибудь есть или так и подохнем от голода. — Интересно, сколько бифштексов можно купить на миллион? — задумчиво спросил высокий и запил свой дурацкий вопрос большим глотком вина. — А ты же поголодай, на пустой желудок лучше думается. Бандиты выпили все до дна и съели все подчистую. — Эх, сейчас бы песню шпеть, — прошепелялил шепелявый. — Из песни на электрический стул. — жмутнул Высокий. — Я посплю там немного, минут 10 не больше, — зевнул коренастый и вышел в другую комнату. Через минуту за ним вышел Шапелявый, Высокий мирно положил свою голову в тарелку с остатками соуса от бараньего рагу. Джерри протиснулся в форточку. — Привет, Джек! — Привет, Джерри! — А у кого ключи от наручников? — У от квартиры? — У того, который в тарелке. Джерри слетал в соседнюю комнату, вернулся с ключами и разомкнул наручники на руках.